Глава 7. Следующие два с небольшим рина мы потратили, чтобы обойти близлежащие лавки с артефактами, которых, как и обещало ло, рядом с храмом оказалось немало. Однако, как выяснилось, большую часть товаров из них нельзя было назвать и не магическими, ни артефактными. Жельше всего там продавались обычные подделки из числа тех, что красиво выглядят, завлекающе блестят, поэтому их очень выгодно втюхивать охочим до диковинок чужакам. Ло только посмеивалась, глядя на моё кислое лицо при взоре разложенных, подвешенных к потолку и старательно выставляемых на бака самолетов от сглаза дурных вестей и пришей из запора, поноса и золотухи. А заодно аккуратно расспрашивала торговцев насчёт нашего мага. Но, к сожалению, ни один из них не знал мастера Юджи в лицо, и даже припомнить не смог, появлялись ли когда-либо в продаже артефакты с инициалами такого мастера. Пока мы бродили в поисках старика, Ло успела просветить и меня насчет кристалла, который я добыл в Храме Ветра. Как оказалось, это очень редкий минерал, который все улицы добывали буквально-таки в микроскопическом количестве. Для чего его использовали, она толком не знала, однако у магов он пользовался большим спросом. Если бы я надумал его продать, то из желающих мгновенно выстроилась бы очередь. Поскольку продавать я пока ничего не собирался, то добытый кристалл попросту сунул в карман. И, к сожалению, это оказался тот самый карман, где дремала вечно голодная пакость. Когда я её потревожил, Нура проснулась и почти сразу изнутри донеслось довольное урчание, а потом и не менее довольное чавканье. Я схватился, но было поздно. От кристалла остались рожки да ножки. Так что возможность заработать благополучно истухла, так толком и не оформившись во что-то конкретное. Владелец гостиницы к моему глубочайшему разочарованию тоже ничем не порадовал. Ни в тот день, ни в последующие, он не сумел предоставить ни грамма полезной информации по мастеру Юджи. Мы потратили на его поиски всю следующую неделю, обойдя все более или менее известные магические лавки в столице и старательно опросив слова охотливых торговцев. В Империи, к сожалению, не было магической гильдии, а в Клан Ветра с такими вопросами соваться было нельзя. У Ло тоже не имелось нужных связей, по крайней мере, таких, которые можно было использовать, не оповещая всех заинтересованных лиц о её возвращении. Поэтому мы продолжали методично прочесывать город и заодно посетили и остальные храмы, на которые мне стало любопытно взглянуть. Про храм Земли Ло рассказывала мне ещё раньше, поэтому я не особенно удивился, увидев посреди огромного дворика большую гору беспорядочно насыпанной земли. По аналогии с Храмом Ветра, здесь тоже надо было добыть спрятанный внутри кристалл. Как в качестве доказательства собственной удачливости, так и в качестве награды. При этом холм активно сопротивлялся гостям. Пытавшиеся на него взобраться, то и дело оступались, потыкались, попадали в капканы, не весть откуда взявшихся ям, частенько подворачивали ноги, падали, и сползали с насыпи, как по ледяной горке. Не без помощи магии, которая, кстати, в отличие от Храма Ветра, здесь активно использовалась. Однако, если кому-то удавалось добраться до верха и выкопать из холма такую же жемчужину, какую я недавно профокол, то можно было рассчитывать на приличную премию. В храме Ночи, как следовало догадаться, нас ждал огромный бассейн, со всех сторон огороженный стальными поручнями и окружённый храмовой стражей. Правда, вода в купели была ядовитой, её нельзя было пить. К ней не разрешали прикасаться, а тем более купаться. Да и про возможную награду никто не заикался. Какие именно услуги оказывал клан наёмных убийц, думаю, напоминать не нужно. Ну а раз так, то верующие, а так их оказалось немало, просто подходили к бассейну, загадывали желание, а затем бросали монетки в воду. Причем считалось, что чем быстрее монетка исчезнет из виду, тем быстрее исполнится загаданное. Я тоже подошел поближе и своими глазами убедился. Монеты действительно таяли прямо на глазах, потому что вместо обычной воды в бассейн была налита густая жидкость, чем-то напоминающая деготь. Чёрная мысленистая и слегка фосфоресцирующая. Эта странная штука без блеска принимала в себя монеты и даже кругов не давала, когда туда падало что-то потяжелее. В качестве эксперимента я кинул в бассейн увесистый золотой молк, и тот потянулся с такой скоростью, словно весил тонну. Просто рыс и исчез, как кусок сахара в крутом кипятке. Однако второй эксперимент уло провести мне не дала, потому что в нашу сторону недвусмысленно обернулся стражник, в таги же чёрных, как жидкость в бассейне доспехах. и нам пришлось уходить, пока нас оттуда не выперли силой. В водохрам солнца я, к сожалению, не попала. Оказывается, это была привилегия для избранных, включаясь в войско императора, его семью, членов императорского двора и, разумеется, людей соответствующего клана. Чужаков сюда пускали только при наличии специального разрешения, но мне было лень ждать несколько месяцев уидиенции у одного из императорских советников, Поэтому я удовольствовался осмотром видимой части храма и посетил разбитый вокруг него императорский сад, высаженный в честь первого правителя Сеула, по чему приказу была заложена столица империи. За эту же неделю я узнал немало полезного о своём добром друге-мастере Тане. Первый всё это время исправно за ним следил, так что я теперь доподденно знал, в какой гостинице остановился мой давний знакомец. Заодно выяснилось, что помимо него в Сеул по заданию гильдии прибыли ещё трое мастеров Хасаи. Своих я даже видел, когда навещал мастера Лорга в роковую для сивульцев ночь на Закатной улице. А вот третий был мне незнаком. Но с учётом того, какое задание мог им поручить глава гильдии, думаю, не ошибусь, если предположу, что господа наёмники были не просто профессионалами, но и имели дополнительные таланты, которые позволяли им вот так запросто вести дела в другом государстве. «К чей оно им не подобраться?» покачал головой Ло, когда я поделился с ней информацией. Все члены клана носят метки, без которых во внутренние помещения резиденции не попасть. Я мысленно кивнула. Да, метки ещё одна особенность, которая, как и татуировки знаCNяков, доказывала принадлежность местных к тому или иному клану. К примеру, люди из клана Солнца носили тату в виде небольшого круга на тыльной стороне левой руки, который предъявляли в качестве пропуска во дворец. Маги из клана Ветра тоже не стеснялись своей принадлежности и с гордостью носили соответствующую метку на одежде. Клан Песка в этом плане был достаточно скромен, потому его члены носили метку чуть ниже лодыжки, а воины клана Ночи делали наколки прямо на пятки. Поскольку все метки имели магическую составляющую, то без них в резиденцию ни одного клана просто так было не попасть. А за её пределами клан Ночи и клан Песка выручал антимагическая одежда, секрет изготовления которой братец Лони так давно продал вархат. Тан и его коллеги наверняка имели при себе такую же, поэтому Лона просто посчитала, что у Хасая нет шансов пробраться внутрь. К тому же, помимо главного входа в любом здании всегда есть окна, стены, подвалы и крыша. Кстати о крышах. Высунув нос в окно, Эмилико могли дев притихшую улицу. Я довольно хмыкнула. Лоиша пару ринов назад ушла в свою комнату, и, судя по ауре, уже десятый сон видела. Но ну, а для меня день пока не закончился. Поэтому, вернувшись к двери, я подперу её стулом, после чего разделся и, сменив личину, выбрался на крышу. Поначалу я планировала исследовать город в облике рани. Так было привычнее. Но появление Хасаи заставило меня изменить планы. Поэтому сейчас по крышам нёсся не худосочный пацан в эти магических тряпках, а рослый невиданный в этих краях зверь, файталовая чешуя которого надёжно защищала и от стрелы, и от ножа, и от враждебной магии. Поскольку в Сеуле и ночи в это время года были достаточно светлыми, то гулять по крышам в реальном мире я не рисковал. Файталовая чешуя, несмотря на все свои плюсы, была слишком приметной. А оли как не старался, так и не смог придать ей более тёмный оттенок. При уменьшении количества фейтала она, к сожалению, утратила большую часть своих защитных свойств, поэтому по незнакомому городу я предпочитал перемещаться по изнанке. Надо сказать, практически полное отсутствие разрывов в барьере и тесно стоящие дома сильно этому способствовали. А покрытые глиняной черепицей крыши оставались материальными в обоих мерах, и как оказалось, прекрасно держали мой вес. Единственное, что пришлось сделать, это немного изменить строение лап. и создать специальные кожаные карманы для когтей. Как у кукошек. Благодаря этому когти не бряцали о твёрдую черепицу и не оставляли царапин. Первому я тоже посоветовал заботиться этим вопросом. Так что сейчас по крышам бешумно летели сразу два взросых нуры. Малыш за последнее время стал совсем самостоятельным, научился обходиться без меня на весьма приличном расстоянии. А его способность передавать зрительные образы позволяла исследовать город вдвое быстрее, чем если бы я делал это в одиночку. Само собой, нашей главной целью по-прежнему оставался мастер G, чья личность с каждым днём интересовала меня всё больше. Я рассудил так: если много уважаемый и востребованный маг действительно проживал в Сивулии, но при этом о нём не слышал ни один из торговцев, значит, он или продавал свои изделия без посредников, к примеру, сразу в императорский дворец, или же, как и я предпочитал, не светиться. В первом случае о нём так или иначе кто-нибудь всё равно бы слышал. Императорский маг это вам не хухры-мухры, его имя было бы на слуху. Во втором мастер Ю-Джи предпочёл бы вести тихую и неприметную жизнь. В идеале вообще записался бы в отшельники и уехал в глухой лес или пустыню, где наслаждался одиночеством. Но раз уж мы исходим из того, что маг по-прежнему живёт в столице, давайте всё-таки верить архивным записям горской гильдии магов, то где бы он мог поселиться? Я решил, что густонаселённые, бедные и шумные припортовые районы старик бы точно не выбрал. Старость она тишину любит. Так что, скорее всего, мастера Джи следовало искать в менее населённом квартале. Не в самом богатом, раз уж он не стремился привлекать внимание. А там, где можно было спокойно жить, по утрам и вечерам медитировать в уютном дворике возле дома, а ночью забираться на крышу и любоваться звёздами. При этом не окружить себя магическими вещами он тоже не мог. Привыкнув за столько лет пользоваться магией, отказаться от своего дара, тем более у старости, было невероятно трудно. Ну а раз так, то мне следовало в первую очередь прочесать с пятого по десятый уровни и проверить все более или менее приличные дома с магической защитой. Это было намного проще, чем беспорядочно обыскивать город, надеясь на удачу. Но в предыдущие 6 ночей мне не повезло. В присмотренных домах, как правило, проживали большие семьи, нередко с маленькими детьми, тогда как мастер G, если верить архивам, был одинок. Некоторые сабдники показались мне слишком роскошными для предпочитающего вести неприметный образ жизни мага. Какие-то были из рук вон плохо защищены. По слухам, старик был принципиален, но прямо и весьма придирчив к мелочам, поэтому искать следовало работу настоящего мастера, тонкую, изящную, неброскую и очень качественно сделанную. Признаться, я уже начал беспокоиться и прикидывать варианты на случай, если мастера джи мы так и не найдём. За прошедшие ночи сулиши мы оббежали большую часть намеченной территории, а сегодня добрались до девятой террасы или круга, как их называли местные жители. Однако именно тут нам улыбнулась удача. Сразу четыре подходящих дома, которые могли принадлежать нашему магу. Не самых богатых, не слишком просторных, зато с уютными внутренними двориками и ухоженными садами. Обитало в этих домах всего несколько человек: две пожилые пары, мог ведь и мастер Г устать от одиночества, совсем совсем дряхлый старик в окружении нескольких слуг, а также крепкого вида и зрядно в годах, но очень даже прытки мужичок, который предпочитал вести хозяйство в одиночку. Брил голову наголо и имел полезную привычку ходить босиком. Все дома имели великолепную, по-настоящему мастерски сделанную магическую защиту, и во всех было крайне мало охраны. Последний мужичок даже слуг не держал, что меня искренне удивило, хотя, возможно, слуги были приходящими. Поэтому ночью добротно сделанный двухэтажный особняк, можно сказать, пустовал. К сожалению, с изнанки я не мог детально рассмотреть лиц, а в облике Нура даже ауры не видел. Поэтому за ночь мне пришлось ещё 4жды сменить личину, чтобы взглянуть на потенциальных кандидатов глазами Таора. На того человека смотри образ, который остался в памяти учителя. Никто из них не походил. Но с учётом того, что я смотрел издалека и того, сколько лет прошло с той встречи, на устаревшие данные нельзя было полностью полагаться. Мастер G мог как отрастить густую шевелюру, так и обриться наголо. Он мог потолстеть, похудеть, обрасти жирком или же крепкими мышцами. Мог превратиться в старую развалину, а мог остаться в весьма неплохой в форме, особенно если регулярно пользовался исцеляющими амулетами. Магические дары всех моих претендентов имели всего двое. Один с трудом ходил и был женат на меловидной даме очень-очень преклонных лет, которой хлопотал вокруг супруга, как и наседка вокруг больного цыплёнка. А вторым был тот самый мужичок, который уже успел меня удивить. К слову, он, как и я, оказался полуночником и немалую часть времени провёл, делая какие-то дела в кабинете на втором этаже. Но поскольку все перекрытия, стены, полы, потолки на втором этаже и даже крыша были деревянными, То поизнанки я туда добраться не смог, а в реальный мир выходить поостерёгся. Соответственно, лицо этого человека мне тоже разглядеть не удалось. А вот аура у него оказалась слабой, причём настолько, что, увидев, как мужичок умело и привычно обращается с бытовыми артефактами, я убедился, что передо мной действительно маг. Отлично, решил я. Оля, скажи первому, что мы сворачиваемся. Кажется, это наш клиент. Малыш понят его затих, а я кинул в дом ещё одним внимательным взглядом, потрусил гостиницу, где ждала чистая постель и заныканные на чёрный день мольги. Правда о том, сколько у нас действительно денег, не знала даже ло. Сюда рогу они тихо мирно пролежали над днём моего сундука. На изнанке под бдительной охраной первого, надо же было чем-то кормить пакость. Словно услышав мои мысли, смиренно сидящая на загривке нура вдруг приглушённо заворчала. Стоило признать за всё время, что мы провели в Сеуле, Мелкая вела себя безупречно. Слушалась беспрекословно и ни единого разу меня не выдала. Неудивительно, что наподанный ею сигнал мы сперва остановились и дружно закрутили головами, а Изи ещё и навис над дуры, готовый прикрыть её от любой угрозы. Однако на изнанке было тихо. В первый день, когда мы только-только начали исследовать город, на улицах попадалось довольно много мёртвых душ, причём не погун на виду. Я бы даже сказал наглых, ведь всему улей не было карателей, а защиту от обитателей знанкой обеспечили маги из клана Ветра. Заключалась эта защита лишь в установке отпугивающих заклинаний. Правда, их было много. Считано на всех улицах, даже в бедных районах, мелькали красные нити защитных заклинаний. Благодаря ему в жилые дома некое всё-таки не лезли. Однако специально на них никто не охотился, поэтому со временем они расплодились до такой степени, что я привыкнув к чистоте улиц в Гуаре, только диву давался, глядя, как поизнанке открыто ползует твари, потерявшие всякий страх. "Олег, посмотри вниз", шепнул вдруг из монеты Макс. "По-моему, там что-то происходит". "Хм, верно. Я так привык к мелькающим на знанке полупрозрачным человеческим силуэтам, что пользуясь для перемещения преимущественно крышами, почти перестал их отслеживать". И как оказалось, Иซря, потому что внизу, на улице, и прямо что-то происходило. Мне кажется, кого-то убивают, заметил друг, когда я подошёл к краю крыши, и глянул на закуток, где происходила непонятная возня. Четыре человека, трое покрупнее и один поменьше, и тому, кто поменьше, похоже, не повезло. Его окружили и повалили на землю, после чего один из нападавших пару раз скотом бедолагу чем-то острым в живот. Когда тот забился, тот же добавил кулаком в челюсть. А как только несчастный потерял сознание, мужчина выпрямился и, достав из кармана тряпочку, любовным жестом вытер окровавленное лезвие. «Нет», — с сожалением констатировал я, когда все трое молча развернулись и ушли, даже не обыскав неподвижную жертву. «Не убивают, убили. Но для нас это может быть кстати». Под приглушённое ворочение пакости я спрыгнул вниз и, настороженно глянув по сторонам, выбрался с изнанки в реальный мир. Признаться, я уже давно присмотрел для себя новую матрицу, но за неделю мне ничего стоящего так и не попалось. Ночью на улицах Сеуля и вообще было мало народу. Ночь здесь принадлежала кланам ворам-убийцам, и всем тем, с кем честные работяги предпочитали не сталкиваться в узких улочках. В самый первый день, вернее, вечер, когда мы только прибыли в столицу империи, меня это сильно удивило. Но погуляв по городу в ночное время, я понял, что без вооружённой охраны в некоторые районы по темноте и впрямь лучше не соваться. Вот и парнишке не повезло. Я наклонился над умирающим, коснулся лапой худого плеча и чуть его повернув, недовольно наморщил нос. Чистокровный всего лицо, правда, совсем ещё пацана. Лицо молодое, без усы, я бы даже сказал, смозливое. Неровно остриженные чёрные волосы наполовину закрывающие лоб, правильные черты лица, которых грубого рода попавшая на кожу грязь и совсем ещё свежий оставленный кулаком убийцы кровоподтёк. Мертвенно-бледная кожа. Искусанные в крови губы. Неестественно вывернутая рука, которую недавно сломали, на корню загосив всякое сопротивление. Я нахмурился. За разбитыми губами виднелись совершенно целые зубы, да и одежда у парнишки была весьма приличного качества: многослойная, тонкая, хорошо выделанная и качественно пошитая. Типичное одеяние для молодых подмастери или младших купеческих сыновей. И оружие, правда, только кинжал, но в красивых, явно старинных ножнах. Значит, парнишка не бедный. Но какого чёрта он делал здесь в такое время один? И чего не поделилось с этими типами? Повелось мысленно команде, и где подцепил игла, мистягиющий талию паренька кожаный пояс. Дёрнул за него и одним движением срезал характерно звякнувший мешочек. Я распорол кожу когтем, я задачался ещё больше. Внутри лежали золотые монеты с изображением профиля сиуйского императора. Значит, это не ограбление, деньги целы. И ими никто не заинтересовался. Да и удар был нанесён вполне профессионально, снизу вверх, через диафрагму. что учитывая длину и остроту лезвия, позволяло с уверенностью сказать, ноша зацепилась в сердце. Олег, время, напомнил из монеты Макс, когда умирающий испустил долгий протяжный вздох. Понимаю, что ты устал, но матрица действительно хорошая. Когда ты ещё такую найдёшь? Я отряхнул головой и снова коснувшись бедолаге лапой, пробормотал про себя нужные слова. Мальчишка подо мной в последний раз дрогнул и перестал дышать. А я отошёл к стене и перейдя на изнанку, улёкся на землю. «Ули, давай потихоньку. Мне пока нужен только язык и основные понятия». Улиш послушно создал между мной и только что снятый матрицей тонкий соединительный мостик, по которому медленно потекла запрошенная мной информация. Но как только её стало достаточно, чтобы сделать первые выводы, я замер. А потом заглянул в личную жертву чуть глубже и мысленно вырвался, поняв, что на этот раз с матрицы мне не повезло».